В полдесятого все было закончено. Приехал катафал Карла Формина и увез тело. Джимми Коди вернулся на работу. Норберт со своим фотографом уехали в Портлин к эксперту. Перкинс Гилл спай постоял на крыльце, глядя, как катафалк медленно удаляется от дома. «Да, вряд ли Майк, когда разъезжал на этой штуке, думал...» Как скоро он сам окажется в кузове. Он повернулся к Бену. Вы не уедете в ближайшем времени из лота. Нужно будет дать показания. Не уеду. Констебль смерил его взглядом бледно-голубых глаз. Думаю, что вам придется поговорить с полицейскими чинами в Огасте. Спасибо за предупреждение. Слыхал я, что вы гуляете с дочкой Билла Нортона. Признаю свою вину. — Хорошая девчонка, — сказал Перкинс без улыбки. Когда Катафалк уже скрылся из виду. Его гудение слилось с общим городским шумом. — Похоже, она уже не видится с Флойдом Тибетсом. — Вам нужно будет что-нибудь писать, Перк? — вежливо осведомился Мэт. Констебль тяжело вздохнул, стряхивая пепел. — А как же? — Два экземпляра, три экземпляра, туда-сюда. Обратно. Работы в последнюю неделю больше, чем блох на собаке. Может быть, все из-за этого проклятого дома Марстонов. Лица Бена и Мэтта были непроницаемы. Ну, ладно. Всего хорошего. Он подтянул брюки и направился к машине. Открыв дверцу, он опять повернулся к ним. — Вы ничего от меня не скрываете? — А? — Перкинс, — сказал Мэтт. Что тут скрывать? Он умер. Констебль посмотрел на них некоторое время и вздохнул. Надеюсь, — сказал он, — но все это очень странно. Пес, потом мальчишка Гликов, потом другой, а теперь вот Майк. Этого хватит на год для такого городишки, как наша а то и на три года. Он сел, завел машину и уехал гудях на прощание. «Ну, вот и все», — Мэтт вздохнул. «Ага», — согласился Бен, — «я совсем выдохся». «И я, но я чувствую жуть. Знаете, как дети произносят это слово?» «Понимаю. Это как на курице наркотика. Даже обычные вещи кажутся страшными». Он провел рукой по лицу. «Господи, я, наверное, правда похож на ненормального. И да, и нет». — сказал Бен, положив руку Мэтту на плечо. Спай прав. Что-то происходит. И мне все больше кажется, что это связано с домом Марстонов. Кроме меня, только эти люди недавно появились в городе. А в себе, я уверен. Мы поедем туда вечером. Помните наш разговор? Если хотите. Хочу. А сейчас вам нужно поспать. Я свяжусь со Сьюзан, и мы заедем за вами к вечеру. Ладно». Мэтт замялся. «Я еще кое-что не сказал вам, что...» «Смех. Смех, который я слышал, или думал, что слышу, был смехом ребенка, жутким, бездушным, но явно детским. Если вспомнить историю Майка, сразу кажется, что это Дэнни Глик». «Да, конечно». «Как вы думаете, его бальзамировали?» «Не очень тщательно». Они должны были выпустить из него кровь, изменить формалдегидом или еще какой-нибудь жидкостью, и извлечь внутренность. Интересно, сделали это с Дэнни? — спросил Мэтт. — Ну, вы достаточно знакомы с Карлом Форменом, чтобы узнать у него это. Да, я думаю, что смогу это сделать. Тогда сделайте. Они поглядели друг на друга еще немного, и в этом взгляде была некоторая напряженность. Мэтт пытался совместить весь свой рациональный опыт с явной иррациональностью случившегося, а Бен подобрать слова для того, что он чувствовал, но не мог понять.